Попытки сосредоточиться. Эмма встала рано и тщательно выбрала наряд. Сначала она хотела надеть короткую юбку и, возможно, даже короткую, обнажающую животик-футболку, но в конце концов решила остановиться на чуть менее откровенных, обтягивающих фигуру джинсах и нарядной блузке. Затем она стянула сияющие, только что вымытые волосы в прикольный хвост Выкурила сигарету, почистила зубы и пошла к станции метро. По традиции, приезжающие на работу в Лондон издалека называют «северную ветку» веткой страданий. Но в это утро, когда Эмма села и попыталась сосредоточиться на заметках по отбору, одним из очень немногих преимуществ проживания вдали от центра было то, что ей, по крайней мере, удавалось сесть в поезд перед тем, как он превращался в банку с сардинами. Она не могла сдержать невольную улыбку, то и дело мелькавшую у нее на губах. Скоро она окажется в одной комнате с Кельвином. Она не видела его с того дня, когда они вместе кружили в небе на частном самолете над Бриз Нортоном. Тогда он не обратил на нее особого внимания, и она достаточно здраво смотрела на вещи, чтобы понимать, что и сегодня этого не произойдет. И все же в то утро она была счастлива. И причиной тому был он. Эмми казалось поразительным, как быстро это наваждение, разве она могла называть это любовью, если чувство было односторонним, захватило ее. Она считала Кельвина привлекательно жестоким ублюдком, от которого любой здравомыслящей девушке лучше держаться подальше. А сама сидела в вагоне и предавалась романтическим мечтаниям, в которых он увозил ее прочь в уединенные коттеджи, окруженные вереском где ухаживал за ней так, как Хитклиф, должно быть, ухаживал за Кэти. Все это было до того странно. Она проработала весь предыдущий сезон, вовсе не думая ни о чем таком. Хотя, будь она честна перед собой, ей пришлось бы признать, что ее чувство зародилось уже к концу прошлого сезона. Однако в новом сезоне оно долбануло ее силой кувалды, и, как ни странно, она знала, что влюбилась. Эма вышла из метро на Тоттнэм-Корт-Роуд, прогулялась по Оксфорд-Стрит и, взяв непременную пинту пены с ароматом кофе из Старбакса, присоединилась к толпе привлекательных молодых людей, входивших в прекрасные офисы келоник TV, компании, которую Кельвин превратил в колосс глобального развлечения. Оглядывая золотистые ноги и обнаженные животики большинства своих коллег, Эмма не могла сдержать чувство ревнивого отвращения. Неужели этим девушкам необходимо выглядеть столь вызывающе? Большинство сотрудниц Кельвина были привлекательные молодые женщины, но в отличие от Эммы они в основном были высокие. Кельвин был знаменит любовью к высоким женщинам. Эмма уже собиралась зайти в битком набитую комнату для совещаний, когда раздавшийся за спиной голос остановил ее. «Эмма!» «Можно тебя на два слова?» Это был тренд. Он провел ее в свой личный кабинет и прикрыл за собой дверь. «Не существует легкого способа сообщить это, поэтому я не буду даже пытаться», — сказал он. «Кельвина больше не устраивает то, как ты работаешь, поэтому тебе придется покинуть компанию». Эмма не ответила. Она не могла ответить. Настолько велико было потрясение разумеется ты получишь полную компенсацию и компания предоставит тебе отзыв не устраивает то как я работаю именно так мне жаль выглядит действительно несправедливо но насколько ты знаешь кельвин всегда руководствуется инстинктом отдел персонала свяжется с тобой чтобы обсудить выходное пособие хотя ты же знаешь что у всех здесь кратковременные контракты да эмма наконец начала доходить и она попыталась не расплакаться — Кельвин меня увольняет? — Да, сейчас. Ты должна уйти немедленно. Секунду Эмма стояла неподвижно, словно оцепенев. Она стала моргать еще чаще. — Пожалуйста, не плачь, — сказал Трент. — У тебя будет куча других возможностей. Он посмотрел на часы. Он нервничал, словно ему не терпелось избавиться от нее. Эмма повернулась к двери. — Да, Эмма, не могла бы ты оставить свои заметки по отбору? — сказал Трент. «Что — Что? — холодно спросила она. — Твои заметки. Они мне нужны. — Мои заметки? — Ну, на самом деле это не твои заметки. Они принадлежат корпорации Келоник. В смысле, тебе платили за то, что ты их делала, и с юридической точки зрения они наши. Папки мне не нужны, они твои. Не говоря ни слова и двигаясь словно во сне, Эмма вынула кипу заметок, над которыми работала предыдущие несколько месяцев, и передала их Тренту. — Спасибо, — сказал он. — Увидимся, ладно? И он поспешно вышел из офиса. Эмма вышла следом и направилась к лестнице. Дойдя до верхней ступеньки, она остановилась. Инстинкт заставил ее оглянуться и посмотреть в ту сторону, где находился офис Кельвина. Минуту назад дверь была закрыта, но теперь она приоткрылась на несколько дюймов. Она видела, что Кельвин наблюдал за ней а затем его лицо исчезло, и дверь снова закрылась. Эмма покраснела. Подошла к двери и постучала. Не получив ответа, снова постучала на этот раз громче. Взялась за ручку и нажала на нее. Затем она остановилась. Повернувшись, она увидела, что за ней наблюдают несколько бывших коллег. Затем Эмма вышла из здания. Дошла до Сохо-сквер и села на скамейку где слезы, которые она так долго сдерживала, наконец полились свободно.